Глава тринадцатая Юпитер спаси нас от галлов над рекой висел туман, только-только начинавший отрываться от воды. Построившись, два манипуллагостатов самого гнева и кривоногого Пойдуса, не считая только что сменившегося скараульной службы подразделения Гая Флавия Кроса, покинули лагерь и направились по тропе вниз. След за ними из лагеря вышли еще четыре манипулы принципов. Давно разведанная переправа, не зря лагерь построили именно здесь, находилась всего в полукилометре вверх по течению. Тут берега сходились так близко, что между ними оставалось не больше двадцати метров. Но и этого оказалось бы достаточно, случись здесь чуть глубже. Горная река штука опасная. «Унесло бы в момент», — стукнуло разок головой о камне и поминай, как звали. Это Федор отлично усвоил еще в прошлой жизни, когда до армии ходил в горные походы сначала с отцом и матерью по неволе, а затем и добровольно с настоящими туристами. Тогда им приходилось отправлять первого человека на другую сторону вброд, прикрепив к нему прочный капроновый тросик, чтобы не унесло. Первопроходец намертво привязывал захваченный с собой конец веревки к ближайшему дереву или камню, и остальные преодолевали водную преграду уже над водой по налаженному пути, пропустив тонкое средство переправы через прицепленный на груди карабин и обвязку. Возможно, римляне и знали о подобной технологии, но применять ее не стали. Их было слишком много, а переправа по веревке пяти манипул заняла бы полдня. Здесь все оказалось гораздо проще. Солдаты, спустившись к воде по неширокой тропе, выстраивались в линию и, обнявшись за плечи, переходили реку, стараясь не ломать строй. Крайний левый рассекал течение подобного волнолому, а остальные служили ему подпорками, не давая упасть. Так все пять манипул довольно быстро оказались на противоположном берегу, хотя и промокшие до нитки в ледяной воде. Впрочем, размышлял Федор, осторожно передвигая ноги по каменистому дну, туристы так тоже иногда переправляются. Спомнив об абсцесс материю, Федор загрустил. Почему-то в этой новой жизни сразу закруживший его Не давая помниться, он размышлял о них не так часто, как привык ранее. Все больше по ночам перед сном или даже во сне. Днем центурион заботился о том, чтобы Федор был постоянно занят. Служба не давала расслабиться. Федор приказывал себе о родителях пока не думать и старался принять новую жизнь как данность. Только получалось это не всегда гладко. Но привыкая к иной реальности в глубине души он все же надеялся на чудо. Вдруг ситуация резко изменится, вдруг его сейчас, когда он войдет в этот туман на Гальском берегу, снова перенесет обратно и сразу в Питер к родителям. Но шел уже третий месяц, а ничего подобного не происходило. Зато он уже четко понимал, если расслабиться не вовремя. то гальский меч в этой реальности достанет его быстрее, чем он окажется в родной эпохе. Значит, не судьба еще релаксировать. Надо служить Риму. После переправы Гней выслал вперед разведчиков, а когда они спустя короткое время вернулись, разделил войско на две равных части и приказал провести короткий марш-бросок, чтобы согреться. Вторым отрядом командовал Кривоногий Пойдус, рядом с которым Федор с неудовольствием заметил своего личного врага, Тита Куриона Делия, новоиспеченного Тессерария. Он тоже увидел Федора, криво усмехнулся и отвернулся. По его роже Чайка понял, что сведение счетов еще впереди. Выстроившись в две колонны и разделившись, Отряды, переходя берег, одновременно втянулись в обе долины. Спустя всего двадцать минут такого бега в полном вооружении Апцион полностью согрелся. От него, как от скаковой лошади, уже валил пар, струившийся вверх, смешиваясь с еще оставшимися клочьями тумана. Остальные легионеры практически ничем от него не отличались. Взбодрив таким образом своих людей... Гнев и фурия Атилия дал команду остановиться и снова выслал вперед разведчиков. Остоявшему рядом Атциону пояснил: «Мы уже у перевала, а за ним селение Инсубров. Надо быть начеку». Федор это и сам понимал. Когда вернулись разведчики, посланные вперед, выяснилось, что селение Инсубров абсолютно безлюдно. Там никого не обнаружилось, ни людей, ни даже скота, видимо уведенного поселенцами с собой. Зато остались четкие следы, по которым можно их выследить. Ситуация с лукарами повторялась точь в точь. Проклятые галлы! Успели сбежать, процедил сквозь зубы гнев и взмахнул рукой. Но «Ну、ничего, мы их догоним. Они близко. Вперед. А когда первые легионеры, и в их числе Федор, спустившись с перевала, вступили в опустевшую деревню, абсцон приказал: селение сжечь. Путь назад для них отрезан. Федор, нехотя принялся выполнять приказание, велев своим солдатам запалить факелы и пустить в жилища галлов красного петуха. Пока морпехи передавали огню, укрытые соломой и дранкой приземистой хижины, Опциона осматривался по сторонам. Туман почти растворился, зато поднимавшийся от деревни дым стал заметен. Впрочем, гнев скорее всего утвердился в мысли, что Гала не далеко, а потому и не особенно скрывался, ведь это была акция устрашения. Оставив за спиной пылающие дома, морпехи Торрента устремились вниз в поросшую лесом долину. Проверив ближайшую на пути чащу, разведка ничего не нашла, и колонна немедленно втянулась в нее. А когда легионеры показались с другой стороны зарослей, то, выйдя на широкий простор, увидели в дальнем конце долины длинный ряд раскрашенных в грубые цвета высоких щитов, преградивших им дорогу. Галлы действительно далеко не ушли. Впрочем, сразу же стало ясно, что они и не собирались уходить или бежать, как поступили совсем недавно Луканы. Поставив свои огромные щиты на землю, Галлы готовились драться. Развернуть строй, приказал Гней, и рядом с его манипулой тут же встала манипула принципов, перегородив небольшую долину. Это не соответствовало правилам, но гастаты числом не вышли. Еще два подразделения принципов встали сзади, перед самым лесом, растянувшись в глубину второй линии. Пока совершались перестроения, галлы молча наблюдали за врагов, не предпринимая атак, словно их совершенно не волновало с кем биться, с противником, которого можно захватить врасплох, или с блестящими прямоугольниками римской пехоты, прикрывавшихся щитами и готовыми отразить удар. Федор со своей позиции хорошо видел все и тоже внимательно разглядывал нового неприятеля. А посмотреть было на что. В лучах пробивавшегося, наконец, сквозь растаявший туман солнца, рослые галы выглядели устрашающе, и действительно походили на сборище диких животных, как описывал их Эбуций Геменруф. Их волосы были чем-то пропитаны и стояли дыбом, вверх и назад, словно гривы львов или лошадей, а лица размалеваны синей краской. Но самое удивительное, что сразу же бросилось в глаза Апциону, отсутствие какой-либо одежды. Вернее, на телах, прикрытых щитами, угадывались только штаны из грубого сукна. На нескольких кельтах Федор продолжал определять их привычным для себя названием. Зоркий опцион все же разглядел железный шлем с вертикальным плюмажем, украшенный какими-то фигурками и кольчугу, но эти, скорее всего, являлись вождями. У большинства же кельтов не усматривалось даже худых доспехов. Только высокий от земли до груди щит, зажатый в руке дротик, невероятной длины меч, висевший справа на цепи, переброшенный через плечо. Помимо этого, Федор заметил в строю множество горнистов со странными трубами в виде кабаньих голов с языками, приспособленными под прямым углом к самому горну. И еще несколько человек в рогатых шлемах, державших в руках копья с широченными наконечниками и висевшими под ними небольшими пестрыми штандартами. Другие знаменосцы стояли, опершись на длинные копья с навершивым в виде голов все тех же кабанов, волков и других зверей, которые иначе как-то темами отрядов было и не назвать. Сами же они держались очень гордо, как и подобает знаменосцам. Федор испытывал крайнее удивление. Он ожидал увидеть простую толпу горных жителей, а перед ними стояла вполне организованная армия. И вообще, на первый взгляд, галлов здесь собралось немало, во всяком случае, ничуть не меньше, чем самих римлян. А это, если вспомнить слова Центуриона Эбуция о том, что каждый галл стоит троих римлян, приводило к неприятным выводам. Внезапно один из гальских гармонистов поднял свою длинную трубу и дунул в нее изо всех сил. Над горной долиной прокатился глухой ракоющий звук. Федор вздрогнул от неожиданности. Вскоре звук затих, но висевшая так долго тягостная тишина больше не вернулась. за первым гарнистом второй издал тот же звук, а затем еще несколько огласили окрестности надсадным ревом. То, что произошло следом, Федор запомнил на всю жизнь. Стоявшие смирно галлы вдруг вскинули вверх свои огромные щиты, выхватили длинные мечи и стали стучать ими друг о друга, издавая дикий шум. При этом они разом раскрыли свои глотки и заорали так, словно стремились добиться схода лавин из ближайшего ледника. Многие выскакивали из строя вперед и, разведя руки в стороны, потрясали оружием, выкрикивая в сторону римлян какие-то оскорбления. Переводчик в данном случае не требовался. Особенно рьяных, добежавших едва ли не до первой шеренги римлян, оказалось человек десять. Они продолжали орать непереставая, а вскоре, побросав щиты на землю, вскинули вверх мечи и стали вращать ими над головой, как обезумевшие. Это было так непохоже на поведение дисциплинированной римской пехоты, что Федор снова застыл в изумлении. Чего это они? Хрипло брякнул Федор, осмелившись нарушить тишину и задать вопрос стоявшему в двух шагах центуриону. Это защитники. Снизошел до ответа огней. Вызывают на бой нашего лучшего воина. Хочет спеть свою последнюю песню. Песню? Не понял обезкураженный Федор, разглядывая Галов, казалось, совсем не стремившихся сохранить собственную жизнь. Какую песню? Но на этот раз центурион не ответил. Вместо этого он скинул руку вверх и крикнул, перекрывая рев галлов, «Убить защитников!». И тотчас из передней шеренги вылетело множество пилумов, пронзив ничем не защищенные тела. Остальные галлы мгновенно затихли, и на несколько секунд над долиной зависла глубокая тишина. «Настолько мертвая!» что Федор явственно услышал удары своего сердца и вдруг галы буквально взорвались щерёвом, вскинув оружие, они бросились в атаку на стоявших неподвижно римских пехотинцев, и в первой лавине галлов бежал не один десяток полуобнажённых до пояса галлов вообще отбросивших щиты. Они вращали над головой огромными мечами, а их стоявшие дыбом волосы мотались из стороны в сторону, словно львиные гривы. Боже, взмолился Федор, спаси нас от Галлов! Пару минут назад, еще до того, как были убиты зачинщики, Гней приказал своему опциону отправить четырех гонцов. Двое из них должны достичь соседней долины в поисках солдат Кривоногого Пойдуса, а двое других отправятся непосредственно в лагерь. Им приказано сообщить, что галы настигнуты, но потребуется помощь. И Федор успел выполнить распоряжение, оставив тяжелые щиты, гонцы бросились в путь и счезнув в лесу буквально в тот момент, когда галы ринулись в атаку. Нет, галы не луканы, хотя и тех трусами не назовешь. Впечатление было такое, словно на деревянный чистокол наехал бульдозер, размахивая своими мечами и не обращая внимания на взметнувшиеся навстречу пилу, мы они казались заговоренными. Поразить удалось лишь немногих. Полуобнаженные галлы добрались до первой шеренги и обрушили на щиты легионеров удары своих мечей. Раздался звон и треск. Первая шеренга римлян полегла почти сразу, причем, как успел заметить Федор, манипула принципов сражалась ничуть не лучше гастатов. Внезапно все выпало из поля зрения, кроме одного... На него налетел здоровенный враг, с усатой рожей, размалеванный по всей ширине синей краской. От удара его меча скутумчайки завибрировал, но не раскололся. Следующий удар обещал снести ему голову, если бы Федор не пригнулся, уходя вниз и в сторону. Его спасло лишь то, что меч, не найдя жертвы По инерции заставил Галла на мгновение развернуться к нему в полоборота, подставив ничем не прикрытый бок, и Апцион, справившись с первым оцепенением, не стал упускать такого шанса. Коротким и точным движением он всадил свой меч Галлу под ребра и мгновенно выдернул обратно. Горный воин издал вопль, но меча не выпустил». а лишь отступил на шаг назад, с удивлением воззрившись на свой распоротый бок, из которого ручьем лилась алая кровь. Он оказался настолько силен, что даже вскинул меч над головой, чтобы уйти в мир иной вместе с противником, но опцион и на этот раз не оплошал. Резкий выпад, и меч вонзился в шею чуть выше золотой цепи из широких квадратных бляшек. но и этот смертельный удар не остановил Гала, уже падая замертво, он все же нанес свой последний удар, но Федор легко отразил его, отведя длинное лезвие в сторону, бросив быстрый взгляд по сторонам, обце он нагнулся, чтобы получше рассмотреть золотую цепь. Возьми себе эту торкву, крикнул ему не без труда поразивший своего противника центурион, меч его олеел кровью. Это твоя добыча. но Федор не стал срывать золото с груди мертвого Гала. Его принципы не допускали мародерства. Пусть украшение останется на месте, хотя если победят римляне, этого точно не произойдет. Если цепь не заберет сам опцион, то ее сорвет другой легионер, первым добравшийся до убитого. Чайка бросил новый взгляд по сторонам, оценивая обстановку. Лихо развалив три ровных шеренги морпеха в первой линии, разъяренные галлы продолжали рубить римлян направо и налево, словно кололи дрова. Трупы римских солдат усеяли долину. Бой двух, уже вступивших в схватку манипул, почти рассыпался на отдельные схватки. Вернее, они выглядели водоворотами, в центре которых, как правило, находился бешено вращавший мечом галл Не перестававший орать на своих врагов, осыпая их проклятиями, а вокруг него прыгали римские морпехи, стараясь увернуться от ударов и достать его своими короткими мечами. Кое-как удерживали строй лишь последние шеренги. Галлы были отважны, но римляне лучше вооружены. Единожды Федор увидел, как вражеский воин с размаху ударил мечом по щиту римлянина, но тот не раскололся. Даже наоборот. Марпех принял удар на верхнюю кромку щита, усиленную металлом, отчего меч атакующего весьма заметно погнулся. Галт тут же забыл про своего противника и, воткнув меч в землю, попытался ударом ноги выпрямить клинок, но налетевшие со всех сторон легионеры мгновенно искромсали свою жертву на куски, и все же римляне не проигрывали бой. Варвары теснили их по всему фронту, прижимая к лесу, где они уже не смогли бы держать строй, и каждый солдат понимал, строй даже сильно прореженный и разбитый их единственное спасение. Если марпехи побегут, то в лесу их перебьют как зайцев. Один на один против такого врага не выстоять. Эти дикари, если надо, будут рвать их зубами. Спустя почти час такой сечи погибла едва ли не половина римлян. Гней Фурий Атилий, раненый в ногу, продолжал бешено орать на своих солдат, вселяя в них уверенность. Окровавленный в покореженном шлеме, устоявшим под ударом гальского меча со щитом, почти изрубленным в куски он, казалось, обратился в бога войны. Это помогало. Марпехи стояли насмерть, и все же поражение казалось неминуемым. По сигналу Горна остатки почти уничтоженных подразделений первой линии расступились, и в образовавшиеся проходы выдвинулись сразу две свежие манипулы принципов. Тут же затрубили Карник Сигалов. и на римлян обрушилась новая лавина горных воинов. Федор бросил взгляд вперед, стараясь разглядеть, сколько бойцов осталось у противника, и с удивлением узрел четко организованные отряды, выстроившиеся прямоугольниками со знаменосцами по правому краю. На этот раз никто из них не бросил своих счетов. Во всяком случае, до этого момента пока не схлынула волна пилумов, прошивавших насквозь большие, но не очень прочные щиты с металлической полосой посередине. Выждав время, галлы отшвырнули их и сами стали метать копья и дротики в римлян, а затем врубились в ряды морских пехотинцев, стараясь развалить строй противника. Причем у многих варваров второй волны Федор заметил не только длинные мечи. но и огромные топоры в руках. Удар такого топора означал верный конец Скутуму. Ну, может, и два удара. Нет, пронеслось в мозгу Апциона, сгонявшего своих солдат в шеренгу и заставлявшего их держать строй, как учили отцы-командиры. Эти ребята хоть и дикие, но воюют тоже по науке. Правда, по своей». Глядя на бесстрашно атакующих галлов, обходящихся совершенно без доспехов, он поймал себя на предательской мысли: эти дикие люди ему чем-то очень нравились. Правда, до тех пор, пока не стремились его убить, а это могло произойти очень скоро. Новый удар варваров оказался ничуть не слабее первого. Оборона римлян трещала по швам. стоявший чуть в стороне раненый гней, поддерживаемый с двух сторон квинтом и еще одним легионером, часто вглядывался в окрестные горы, словно ожидая, что произойдет чудо. Но Федор, пока еще не получившего ни единой царапины, на подмогу надеялся слабо. Манипулы кривоногого поидуса, тянувшиеся в соседнюю долину, вполне могли попасть в такую же западню. Кто знает, сколько галлов скрывается в этих горах? А вдруг консул Павел Марк Ливий по прозвищу Соленатор зря поверил в свои разведки, и главный удар галов наносится именно здесь? Вдруг манипулы гнея наткнулись только на авангард гальских армий? Судя по тому, как бьются эти волосатые чудовища, они отличаются не только безумной храбростью и презрением к жизни, но и не только безумной храбростью и презрением к жизни, но и вполне подчиняются организации. Во всяком случае, их вожди совсем не такие безрассудные и глупые, как трубили римские полководцы на каждом углу. Еще немного, и они уничтожат все манипулы, направленные для их устрашения. Карательная экспедиция бесславно завершится. Теперь Федор со всей ясностью осознал, что стратеги консула просчитались, но бежать нельзя. Значит, придется умирать во славу Рима. Он изо всех сил гнал прочь эти панические мысли, покрепче сжимая рукоять меча, которым сразил уже четверых галлов и обрабатывал пятого. Этот полуобнаженный воин вращал над головой боевым топором. Первый удар пришелся на металлическую обивку верхней кромки щита, которым прикрывался опцион, но топор не меч, и он не погнулся. Наоборот, на этот раз покорежился металл канта и щит треснул. От второго удара он раскололся, гал снес всю верхнюю часть, а от третьего рассыпалось все остальное. Федор отступил на шаг, отбросив ненужную ручку, а варвар, не перехватывая топора, просто повел им в обратную сторону и зацепил Апциона за левую ногу. К счастью, удар пришелся в защитные поножи, иначе Чайка остался бы в бесконечности. Кельтский топор имел два лезвия и мог рубить в обе стороны. Несмотря на сильный удар и тупую боль ниже колена, ноги Апцион не лишился... но зато потерял равновесие и рухнул на спину прямо перед Галлом. Тот уже снова вздымал свой топор для окончательного расчета с поединчиком, когда поверженный Апцион, не вставая, снизу воткнул свой меч ему в оголенный живот и провернул клинок. Гигант застыл, покачнулся, выронил массивный топор, и рухнул вперед, подминая под себя Федора. И вот тут чудо все-таки случилось: с ближайшего перевала, что нависал над левым флангом галлов, раздался звук рога, и следом покатилась вниз, сверкая пурпуром и золотом змей каримской пехоты. Это спешили манипулы Пойдуса, переместившиеся в тыл врагам и ударившие в самый нужный момент. Еще немного и спасение бы не состоялось. Оттолкнув руками тяжелое тело мертвого воина, Федор с трудом поднялся и вскинул меч на случай нового нападения. Общий он тяжело дышал и был весь покрыт гальской кровью. При падении он потерял шлем, слетевший с его головы, но атаки так и не последовало. Оставшиеся в живых галлы, разглядев манипулы Пойдуса под звуки карниксов, откатились назад и быстро выстроились в две линии, встав спиной к спине. Каждая линия насчитывала в глубину по четыре шеренги воинов, но теперь их оставалось очень мало, в несколько раз меньше, чем римлян, зажавших горцев с двух сторон. Солдаты Пойду собросились в атаку, но их отбросили. Измозжденные варвары отбили подряд три атаки свежих сил легионеров. Тогда римляне выстроились с обеих сторон оборонительного построения Галлов, повинуясь крикам своих командиров, и в горцев снова полетели пилумы, волна за волной, впиваясь в щиты и полуобнаженные тела без доспехов. И когда их оставалось уже не больше нескольких десятков, Федор увидел завершающую атаку гордых дикарей. Последний раз протрубили корницы, издав боевой клич и окончательно отбросив ненужные теперь щиты, все галлы от вождей до знаменосцев бросились навстречу своей смерти. Так они и погибли, все до последнего. Ни один не дрогнул и не побежал, ни один не попросил пощады. После битвы ожесточенные римляне бродили между поверженных врагов и в бессильноя ярости отрубали уже мертвым воинам головы или конечности, срывали золотые торквы. Они с радостью предали бы пленных жестоким пыткам и казням, но казнить оказалось некого. а потери морпехов Торрента выглядели ужасающими. Галлы начисто выкосили вторую центурию манипулы Гнея и две манипулы Принципов, перебив всех командиров. Из центурии самого Федора выжило двенадцать человек. Гнея чувствительно ранили в ногу. Квинту отрубили три пальца на правой руке, и только Федор остался невредим, хотя и окрывавлен, Но кровь-то была врагов. Таких бесстрашных людей Морпех еще не встречал на своем пути и больше не хотел бы встречать. Не из собственного страха, нет. Бился он не хуже других римлян и даже лучше. Но в этом бою Апцион внезапно проникся уважением к новым противникам, защищавшим свою землю от захватчиков, и больше не хотел их убивать. Сидя на земле с непокрытой головой, потрясенный Федор наблюдал за жестокостью своих солдат, грабивших мертвых галлов, но не мешал им. У него в душе что-то перегорело. Словно щелкнул выключатель и загорелся яркий прожектор, высветив главное желание, в котором он давно боялся себе признаться. Он больше не хотел служить Риму. Интересно. Как там, Леха? Вдруг произнес аббасион вслух по-русски, испустив вздох, и насторожив стоящих рядом легионеров словами незнакомого языка.